Глава 93 Магда слышала слово «Исповедница», которое шепотом повторялось вновь и вновь, бесчисленное множество раз. Латейн, все еще стоя на коленях, продолжал смотреть на нее, терпеливо ожидая дальнейших приказаний. Когда Магда подала сигнал, Куэйн вывел на Наю вперед. Колдунья скинула капюшон, чтобы Латейн увидел ее. Лицо Найи побагровело от ярости. Магда видела опасную ауру дара, мерцающего в ледяных голубых глазах. Ная указала на Латейна. «Этот человек посадил меня в темницу. Человек, который мучил и...» Когда колдунья бросилась вперед, пытаясь ударить Латейна между ног, Коин схватил ее и оттащил назад. «Нам нужно, чтобы он был в состоянии говорить», – прошептал Коин на ухо Найи. «Магда должна вытянуть из него всю правду. Позволь ей сделать это». Найя, грудь которой тяжело вздымалась от ярости, крепко сжала губы и посмотрела на Магду. Магда видела, что колдунья едва удерживается от того, чтобы превратить Латейна в тлеющий труп. «Я все знаю», – прошептала ей Магда. «Знаю. Я обязана вам обоим своей жизнью», — сказала ная Магде и Мериту. «Так же, как и любой присутствующий здесь. Доверие – самое меньшее, что я могу предложить взамен». Наконец Найя немного успокоилась и кивнула Магде, чтобы та продолжала. «Кто она?» — спросила Магда у Латейна, указав на Найю. «Скажи всем, кто эта женщина и чем она занималась до прибытия в замок. Расскажи все, что ты знаешь о ней». Латейн посмотрел на толпу, глазевшую на него, и ответил без колебаний. «Она перебежчица из Древнего мира и пришла сюда, чтобы помочь Срединным землям. Она была говорящей с духами императора Сулакана и знает о работе волшебников Древнего мира». Знает, каким образом они используют мертвых, чтобы те служили императору Сулакану. Она знает, как мы управляем душами умерших, чтобы использовать их трупы в своих целях. Еще колдунья знает о полулюдях и как мы похитили их души. У кого-то вырвался крик ужаса, люди были близки к панике. Только теперь они осознали истинные масштабы угрозы со стороны древнего мира. «Большинство из присутствующих никогда не слышали о подобных вещах». «И что же ты сделал, когда она сбежала из Древнего мира и прибыла сюда, желая помочь нам?» «Я заковал ее в темнице и пытал». «Зачем ты бросил ее в темницу?» Продолжила Магда. Латейн жадно вслушивался в вопрос, луча счастьем, что может ответить и угодить ей. «Я хотел быть уверен, что она не сможет помочь волшебникам и колдуньям в замке, которые пытаются защитить Срединные земли и противостоять оружию, которое создается в Древнем мире. Мы не хотели, чтобы она помешала нам тайно воскрешать мертвых или убивать влиятельных людей». На глаза Латейна навернулись слезы. «Мне очень жаль, госпожа. Я хотел причинить вред и вам». Он снова упал на колени и ухватился за подол ее белого платья. «Пожалуйста, простите меня!» «Прекрати и посмотри на меня!» Стоя на коленях, Латейн приготовился слушать. Магда внезапно похолодела от ужаса. Она кое о чем позабыла. Магда посмотрела на Латейна. «Ты знаешь о сноходцах?» «Да, госпожа». «Есть ли здесь сноходцы, которые тайно присутствуют в умах людей и наблюдают за нами?» «Да, госпожа». Магда не учла этого. Она так хотела, чтобы Латейн признался перед всеми в предательстве, что не подумала о сноходцах, которые могли наблюдать за ними. Человек с дикими глазами закричал и, скрючив пальцы, побежал к помосту, намереваясь убить Латейна. Мерит, поняв, что происходит, вскинул руку в последний момент и послал заряд силы в человека, бегущего к Лотейну. Мужчина вздрогнул от удара силы и свалился замертво у ног Магды. Он был одним из своих, а не предателем. Но сноходцы превратили его в убийцу. Когда двое солдат оттащили его тело, Магда посмотрела на потрясенные лица. «Сноходец, захватив контроль над одним из наших людей, только что попытался убить свидетеля. Люди попятились, стараясь на мертвого человека, которого волокли мимо их ног, смотрели на одного из них, которого сноходец превратил в убийцу. Угроза внезапно оказалась слишком реальной для людей, которые раньше не желали верить, что сноходцы вторгались в разумы обитателей замка. В толпе раздались крики, когда несколько волшебников вдруг закрыли уши руками корчась от неожиданной, ужасной муки. Стоявшие рядом с ними люди попятились, когда из носов и ушей волшебников потекла кровь. Волшебники задыхались, прижимая руки к голове и пытаясь подавить невыносимую боль. Они начали захлебываться собственной кровью. Магда слишком хорошо понимала, что с ними происходит, ведь такое довелось испытать и ей. Она бросилась к краю помоста, ближе к толпе собравшихся. «Послушайте, послушайте меня. меня!» Ей пришлось кричать, чтобы ее все услышали. «Слушайте, Слушайте меня, меня, или некоторые из вас умрут! Вас Вы должны, должны меня слушать, слушать и, делать, и делать, как я, я скажу!» Лица с мольбой обратились к ней. Кто-то тщетно пытался помочь пострадавшим. «Сноходцы послушайте, захватили послушайте, ваши разумы. разумы!» Выкрикнул Мэрит, стоявший рядом с Магдой. Они, Они намерены убить вас, и есть, и есть только, только один шанс выжить. выжить. Слушайте выжить. ее, если выжить, хотите если жить. Лорд Рал создал магию, которая защищает от сноходцев. Произнесите посвящение, посвящение Лорду Ралу, Урал, чтобы, чтобы соединиться с ним магическими узами. узами. Это, это защитит, защитит от сноходцев. Не тратьте время впустую. Преклоните колени. колени. Сейчас, сейчас же. Очень много людей опустилось на колени. Как такое возможно? Спросил один из напуганных волшебников. «Узы на расстоянии никак не могут свершить ничего подобного». «Могут», — ответил Мерит. «Я знаю, потому что помог ему создать их. Сноходцы действуют с большого расстояния. И узы тоже. Я знаю, потому что сам запустил проверку целостности изнутри контрольной сети. Узы работают. Я проверял их на сноходцы». «А теперь слушайте Магду и делайте так, как она говорит, или сноходцы проникнут в ваш разум!» «Но я не понимаю! На споры нет времени! Я объясню все детали позже!» Мерит указал на мужчину впереди, скорчившегося, стоя на коленях. Из его ушей текла кровь. «Если вы хотите быть уязвимыми для сноходцев, как он, можете не слушать!» После его слов, все, кто еще стоял, включая спорившего волшебника, упали на колени. «Все! все! Наклонитесь, Наклонитесь вперед, вперед коснитесь, коснитесь лбом пола, пола откройте, откройте разум для слов для клятвы, клятвы и повторяйте за мной. Вы должны произнести их три раза. раза. Повторяйте слова за, за мной, если хотите, хотите жить. жить». Огромный зал наполнился голосами людей, которые кричали, что сделают это, плакали и умоляли Магду поторопиться. Чтобы, «Чтобы получить, получить защиту, защиту, вы должны поклясться следующим образом. Повторяйте слова за мной. Магистр Рал ведет нас!» Толпа вторила ей, повторяя слова посвящения. «Магистр, Магистр Рал, Рал наставляет нас!» Сказала Магда в напряженной тишине. Раненые, истекающие кровью и страдающие от боли, с трудом выговаривали слова посвящения вместе со всеми, как когда-то делала сама Магда. Магистр, «Магистр Рал защищает нас!» Каждую фразу Магды толпа повторяла в унисон. «В сиянии, сиянии славы, славы твоей, твоей наша сила!» Она дождалась, пока стихнет эхо, чтобы люди не пропустили ни слова. «В милосердии, в милосердии твоем наше спасение!» Магда помолчала, а потом продолжила. «В мудрости, в мудрости твоей, твоей наше смирение!» Толпа повторила. Вся, «Вся наша жизнь служение тебе!» Магда посмотрела на склоненные головы и произнесла последние слова. «Вся, Вся наша жизнь принадлежит, принадлежит тебе!» Эхо последних слов посвящения, произнесенных в унисон, наконец затихло. Для лучшего результата Магда заставила людей повторить клятву еще два раза. Когда посвящение было произнесено трижды, Пострадавшие от сноходцев с облегчением упали на пол. Они кивали тем, кто спрашивал, соработали ли узы. Весть о том, что послушав Макду, те, кто был в тисках сноходцев, спасли свои жизни. Распространилась со скоростью лесного пожара по переполненному залу. «Поздравляю! Вы сделали важный шаг для защиты замка от сноходцев. Вы должны рассказать об этом всем, кого здесь нет». Все без исключения должны принести клятву лорду Ралу, чтобы обрести защиту Уз. Мы не можем позволить хотя бы одному незащищенному находиться среди нас.